Через несколько минут Ив опомнился и поднял глаза на собеседника. Тот смотрел, как он ест, а в его глазах прыгали веселые чертики. Счастливчик смущенно положил на тарелку обглоданную куриную грудку. «Прошу прощения». «Да нет, что ты. Просто, когда я смотрел на тебя, то мне припомнились одни мои, скажем так, знакомые. Знаешь, они никогда не умели есть так...» вкусно ив неловко потупился а собеседник негромко рассмеялся э да ты не как благородный дон в смущении ив пожал плечами собеседник покачал головой ладно брось давай лучше продолжим беседу а почему только я спрашиваю вас ведь тоже многое должно интересовать мужчина расхохотался прошу простить но я уже удовлетворил свой интерес Покопавшись у меня в голове, мужчина покачал головой. «Да нет, все проще. Хотя не отрицаю, могу и так». Ив еле сдержался, чтобы не выпалить вопрос, который вертелся у него на языке. Но мужчина ободряюще улыбнулся. «Ну же, смелее». «Вы бог, отец всего сущего». Мужчина хлопнул себя по бокам и расхохотался еще более звонко. «Надо же, какая непосредственность!» Ив набычился. «Нет, этот тип явно не имел ничего общего с Господом нашим, милостивым и всемогущим». Мужчина внезапно замолчал и хитро прищурился. Ой-ли тебе тебе-то откуда знать?» Счастливчик стушевался, потом упрямо вздернул подбородок и спросил напрямик. «Кто вы?» Мужчина задумчиво покачал головой. В какой-то мере я то, что ты думаешь. То есть Бог, скажем так, Творец, имею некоторое отношение к созданию жизни. И души, а что есть жизнь? Просто толпа соединений трех частиц протонов, нейтронов и электронов, выстроенных в определенном порядке. А если взять основу, то изначально был всего один компонент. Но это слишком сложно для простого Дона. Он помедлил. Так вот, я имею отношение к порядку, в котором выстроились эти частицы, а не к созданию самих частиц. Творец, понимаешь, не создатель, но творец. Он посмотрел на Ива и рассмеялся. Ладно, не будем лезть в дебри. Но я хочу знать, взвился Ив. Все. Голос звучал очень саркастически. Ив смутился. Его собеседник покачал головой. Подумай, что тебе хочется узнать прежде всего, а то нам не хватит всей твоей оставшейся жизни, даже если мы оба будем говорить непрестанно. Счастливчик, понимающий, кивнул. Я понимаю, наверное, я отрываю вас от чего-то важного. Нет, ну каков гусь? Снова расхохотался мужчина. Ты что же решил, что я все бросил и весь тут перед тобой? Ив совсем стушевался. Он не вполне понял, что этот человек, или кто он там, ему рассказывал. Но разговор был пугающе интересным. А может, он уже умер? Или почти умер? А все, что он сейчас видит перед собой, — горячечный бред умирающего мозга. «Нет». «Что?» — собеседник опять от души рассмеялся. «Вы мне нравитесь, юноша, скажу по правде. Сейчас я осознал, какую сделал ошибку» попытавшись заниматься целенаправленным конструированием. Вы гораздо более интересны. Даже простое моделирование ваших реакций, которым я занимаюсь, находясь в этом теле, доставляет удовольствие. Ив ничего не понял, кроме того, что этому творцу он нравится. «А как я сюда попал?» Тот развел руками. «Везение!» Честно говоря, это единственная переменная, которую я никак не научусь контролировать. У тебя она проявляется особенно ярко. Ведь не зря же тебя назвали счастливчиком. Там, где ты находился, однажды открывался выход. Правда, не внутрь, а наружу. Ты же оказался в нужное время в нужном месте и сделал то, что нужно. Так что вместо того, чтобы умереть, ухнул прямо сюда. Как-то вы разговариваете? Как? «Ну, никак, Бог!» «Что поделаешь? Уж как могу!» Он опять развел руками. Ив задумался. «А кто такие алые князья?» Мужчина вздохнул. «Каюсь виноват. Это единственные стопроцентно мои создания. Пытался сделать что-то вроде помощников, этих сержантов, наблюдающих за жизнью Вселенной. А мы?» Осипшим голосом произнес Ив. «Вы нет». «Вы появились сами по себе». Он улыбнулся. «Ну, почти. И скажу прямо слава Богу. То есть я говорю это как присловие, безотносительно к присутствующим. Те, с кем вы сейчас сражаетесь, действительно на данный момент самый совершенный разумный вид во Вселенной. Правда, с точки зрения абстрактной теории». Если, скажем, можно было бы убрать пару-тройку десятков переменных из миллионов, такие, например, как счастье, везение, невезение, тогда им не было бы равных, и они были бы на своем месте, а так... «Ничего не понимаю», — выдавил из себя Ив. Творец виновато покачал головой. «Прости». Они помолчали. Потом Ив решился. «А вечный есть...» Творец на мгновение задумался и решительно кивнул головой. Есть. И кто он? Ты. Я? Да. Понимаешь, вы создали неплохую философию. Клянусь, я с большим интересом ознакомился с ней. И среди многих здравых идей есть и та, которая делает возможным все, что ты сможешь пожелать. Это идея развития, эволюция человека в Бога. Ее проповедовали многие, самый известный Будда. А если взять религию, которая тебе ближе, то Тияр. Так что если ты приложишь к этому определенные усилия, то вполне можешь оказаться тем, кого имеют в виду под именем Вечного». Ив удивленно вытаращил глаза. «А митриловый клинок? Ну, это поправимо», — рассмеялся его собеседник. Ив почувствовал, как его шпага еле заметно вздрогнула. Потом у него закружилась голова, а кожа мгновенно покрылась мелкими капельками пота. Но тут же все прошло. Он посидел, прислушиваясь к своим ощущениям, а потом спросил. «Что это было? Ты же хотел метриловый клинок?» «Да, но... Просто я принял меры, чтобы ты случайно не поранился». Ив испытующе посмотрел на собеседника, Потом осторожно достал шпагу из ножен. На первый взгляд она ничуть не изменилась. «Теперь она может резать килимит? недоверчиво спросил он. «В том числе», — кивнул творец. Счастливчик задумчиво повращал кистью. «Тогда мне надо обратно». Он сунул шпагу в ножны. «Уж простите, только я думаю, что мне лучше быть там. Я и половины не понял из того, что вы мне рассказали». Только если мне на роду написано «Вечным» стать, то мое место там. Пожалуй, ты прав. Задумчиво обронил Творец и кивнул на скафандр. «Одевайся». Уже натянув скафандр на плечи, Ив услышал. «Я думаю, еще свидимся». В следующее мгновение... Счастливчика чуть не сбил с ног ураганный порыв ветра. Он посильнее стиснул руки и, оглядевшись, обнаружил, что висит, уцепившись за поваленный столб ограждения. А к нему, матерясь на трех языках, тянется сивый ус, обвязанный толстым тросом. Ив вытянул вперед руку и уцепился за перчатку. Когда они ввалились в шлюзовую камеру, Ив спросил, «Долго меня не было». Сивый ус, выбираясь из своего скафандра, буркнул. «Кто тебя знает, когда тебя на улицу понесло?» Но, наткнувшись на странный взгляд счастливчика, он прикинул и ответил. «Минут двадцать, может сорок. А что?» Ив пожал плечами. «Да так». Когда они покинули шлюзовую камеру, скафандр Ива вновь был под завязку заправлен топливом, а левую руку он держал сжатый в кулак чтобы не был виден срезанный ноготь.